Аданеон. Маргеман вытащил клинок, с восхищением рассматривая древние лезвие. Пурпурная сталь мерцала в вечерних сумерках. Когда-то, в стародавние времена, у его предка, коим являлся сам король, на протяжении нескольких сотен лет не было ни одного ребенка. И вот однажды наследник явился в этот мир. Правил он долго, более 80 лет пока король Георг предпочитал войну и завоевание земель кельтов в Озерном краю. Очевидно, Эйлестер готовил сына себе на замену, однако неумолимое время сделало свое. Первородный принц Маргиманский состарился. Его первенец, двоюродный прадед Аданиона, решил, что отставной король Георг достаточно пожил, и предпочел не разделять власть, а присвоить ее себе. Чем это закончилось, знают все. В результате неудачного покушения на короля из семерых детей первородного принца уцелела только прабабка Даниона, и то лишь в наказание, чтобы в дальнейшем плодить новых маргеманов от новоиспеченной знати. В итоге через поколение голубая кровь выродилась. И в древе Маргиманском сегодня ею обладает лишь младшая дочь Оливия и он сам. Что будет дальше, Аданион боялся предположить. Так вот, первородный принц на коронации в подарок от отца получил один из трех, имеющихся в западном королевстве пурпурных клинков. Секрет их ковки давно утерян, но по преданиям пурпурная сталь способна убить все живое и неживое включая гротов с их грот-магами. Другой клинок был всегда при Георге, третий сокрыт, где никто не знает. Лезвие продолжало удерживать взор. Внимательно изучив неведомый сплав, Маргиман обнаружил небольшую трещину на самом наконечнике, говорящую о скором старении. — Ну уж нет, — усмехнулся он и уколол палец. Глубая кровь капнула на пурпурное лезвие и пошла зеленым пламенем от места соприкосновения по всей площади. Когда магический огонь погас, от трещины не осталось и следа. Клинок выглядел, как будто его только что сковали. Да, магия голубой крови все еще сильна. В незапамятные времена чуть ли не любой соплеменник обладал ею, а клинки пурпура были у каждого воина. Во всяком случае, так говорят мемуары короля, написанные им несколько тысячелетий назад. Вечерело. Рыцари Вендамов развели костры. По данным разведки, в 30 лигах от их лагеря находились дикари, некие суньирцы. Как сообщали шпионы, это лишь первый поселок этой народности. И их вид достаточно распространен в землях, куда Данион вошел со своим небольшим отрядом. Но это не все, о чем ему доложили. Говорят, сунгирцы знают и добывают золото. Но вот где? Тысячи лет назад, во время Великого Исхода, была страшная жара, продлившаяся четыре года. А за ней пришли не менее ужасные дожди длившиеся более четверти века, вследствие чего перешейк через гигантское озеро Астлан скрылся под водой, лишив возможности короля преследовать жившую в южных землях народность, называющуюся ацтеками. Они, как и сунгирцы, безошибочно указывали на месторождение золота и владели им словно железом. Много позже, когда король укрепился в новых землях и обзавелся флотом, была предпринята экспедиция, преследовавшая цель обойти Гигантское озеро, чтобы вернуться с ацтекскими рабами. Но она прошла в бескрайней Африке. Спустя какое-то очень короткое время король вообще запретил входить в Южный континент. Уж то, что он там увидел, никто не знает. Но оно, Георга, безмерно испугало. Тогда король решил переплыть озеро и опять потерпел неудачу. Корабли вернулись, сообщив, что спустя месяц плавания на запад, они так и не обнаружили противоположный берег. И это странно. Немногим ранее первый инквизитор выяснил у плененного ацтека, что их шаланды переходили озеро за восемь дней. Похоже, ужасные дожди так напитали водой Астлан, что он не только вырос, но и забрал себе все остатки беглого народа. Теперь неведомым знанием владели лишь дикари, кои даже не осознавали, сколько ценен и благороден металл, используемый ими в быту. Да, чего только не узнаешь от пьяного Дафта. Это он поведал историю об отстеках Маргиману. В книжках и мемуарах короля о подобном ведь не пишут. В любом случае, сам Йорх о них знает и ничего не забыл. Тем не менее, направление Аданиона именно на Сунгерицев вызывает много вопросов. Без сомнения, короля не может не беспокоить его вновь обретенные семейные узы самыми сильными домами королевства. И вряд ли Георг сбрасывает со счетов возможность финансового укрепления маргеманов. Ведь тогда король получит силу, с которой не может совладать. Нет, тут есть какой-то тайный умысел. Монарх очень расчетлив в плане долгосрочной стратегии. Но вот что он замыслил, а Данион никак не мог разгадать. Тем временем сменился первый караул. Ужин для лорда ждал в штабном шатре как и командир отряда рыцарей Лейк Ланкастер. Коева Маргиман неоднократно и безуспешно пытался подкупить. А подкупить нужно обязательно, потому как дальше начнется самое интересное. И если люди у эндомов останутся верны клятве, то весь озерный край прознает, чем он тут занимается. А Данион посмотрел в шатер. На столе стоял запертый на три замка небольшой сундук. Доверху набитый золотыми ливами. Тоже подарок Дафта в обмен на концессии в его новых маргеманских землях. И один рудник, выбранный золотым лордом наугад. А этот Дафт, хоть и олух в политике, но в вопросах с золотом настоящий хищник. Деньги, лежащие в сундуке, взяты для наемников вингов, что вот-вот явятся и поступят на службу. Воины они славные, и да пощадят старые боги тех, кто станет с ними воевать. Винги и Арии – вот кто настоящий враг короля. Им и только им под силу сокрушить мощь Йорга. Остальные – бруты, финикийцы, апенинцы или славяне – всего лишь варвары, провозгласившие у себя подобие государственности. Как бы то ни было, воины Винги помогут а высоконравственные рыцари уэндемов канут в небытие, уж это он обеспечит. Прислуга тем временем под зорким оком Ланкастера расставляла на столе приборы, а Данион вожделенным взглядом оценил одну из служанок. Рыжая, пышная грудь, так и просится выскочить из глубокого разреза. Узкая талия и обширный зад. Ей, конечно, далеко до грациозных утонченностью форм Галатеи, но на сегодняшнюю ночь пойдет. Спустя пару часов после ужина и поймев приглянувшуюся служанку, Маргиман вышел из шатра, направившись в сопровождение двух рыцарей, на ночную прогулку по периметру лагеря. Ему никак не давала покоя мысль о замыслах короля и монарших планов на дом Маргимана. Тщетно пытаясь разгадать сию тайну, он незаметно для самого себя отдалился от лагеря, углубившись в дикий лес. Высокие деревья с огромными кронами, не подпускающими днем свет солнца, росли друг от друга на почтительном расстоянии. В отличие от его земель, в этом лесу не было ни единой травинки или кустарника, лишь огромные стволы деревьев и только. Хороший материал, — подумал он, и внезапно поймал себе на мысли, что не слышит шаги своей охраны. А Данион резко обернулся, интуитивно выхватил пурпурный клинок. Мерцание древней стали разогнало тьму дикого леса и явило застывших каменными статуями в двадцати шагах озерных рыцарей. «Что происходит?» — забеспокоился он. «Просто не хотел, чтобы нам помешали?» — раздалось сзади. Марьяман вновь развернулся, поднял оружие над головой так, чтобы свет не слепил. В двух метрах, прислонившись к стволу дерева, стоял незнакомец в черном балахоне и капюшоне, скрывающем лицо. За ним в золотых доспехах из мрака вышли три незнакомые девы, обнажив мечи. «Я вооружен», — предупредил Маргиман. «Думаю, тебя это никогда не останавливало», — усмехнулся незнакомец в капюшоне. Аданион приготовился к битве. Незнакомец же примирительно поднял руки. «Тихо, тихо, грозный лорд!» — с издевкой проговорил он. «Пока я рядом, тебе ничто и никто не угрожает». «Это мне решать», — сказал Аданион и подумал, не свистнуть ли, чтобы поднять всех. «Не стоит», — прочитал мысли незнакомец. «Охрана не успеет прибыть. Мои воительницы убьют тебя прежде» если ты этого хочешь разумеется а данион оценил ситуацию четверо и судя по всему перед ним мах да и воительницы довольно грозно выглядят поэтому пока все не зашло слишком далеко Маргиман согласился меч можешь вложить в ножны не пригодится посоветовал незнакомец мах в капюшоне тогда я вас не увижу и тут стволы близлежащих деревьев засветились мягким зеленым свечением. — Так удобно? — спросил Мах. А Данион восхитился магией и убрал оружие. — Замечательно. Теперь можем говорить, не опасаясь взаимного уничтожения. Для начала позволь представиться. И, сделав небольшой полупоклон, Мах произнес. — Я тот, кто даровал королю долголетие. Маргеман удивленно приподнял бровь и хищно оскалился, а потом нараспев проговорил. «Ты всецело завладел моим вниманием, мой незнакомый друг. Уверен, мы будем полезны друг другу».